Глава пятая Анна Резко вздохнув, я вернулась из воспоминаний в реальность. Естественно, я узнала Атланта на видео мгновенно. Ночью разбуди меня и покажи его фото, и то узнаю. У многих людей есть фобии, то, чего они боятся до помутнения рассудка. Ара и Резарт — моя личная фобия. Я не могу контролировать страх перед ним, не могу его унять. Он записан во мне где-то на уровне подсознания. Видишь его? Беги. Он искал меня. Тогда, после побега, ого, он перевернул город с ног на голову. Я повсюду видела свои фотографии, по телевизору, в газетах, на столбах, в интернете. Атлант потратил на мои поиски кучу времени, денег и ресурсов. Если когда-нибудь попаду к нему в руки, он спросит с меня за все. Я металась тогда по городу, как загнанный зверь, уехать не могла. Во-первых, Атлант выставил кордоны, а во-вторых, Дашка. Пряталась, как крыса по норам, ночуя в подвалах и питаясь на свалках, чувствовала, как командор тянется ко мне, как жаждет меня заполучить и как бесится от того, что я ускользаю снова и снова. И я не обольщалась. Не так уж сильно я ему нужна. Просто мне удалось оставить его ни с чем. И это доводило мужчину до исступления. Никто и никогда не уходил от командора восточной части северного полушария. Спустя год после побега страсти улеглись. Поиски приостановились. Меня посчитали мертвой. Командор успокоился на мой счет, Но если он сейчас узнает меня, то не будет милым и ласковым. Он продемонстрирует себя во всей красе. И тогда то, что он собирался сделать со мной прежде, покажется мне раем. «Я не могу», — покачала головой. «Кто угодно, только не он». «Вы знакомы?» — удивился Игорь. «Пересекались?» «Если он меня узнает, мне конец», — призналась я. «Да зачем ты ему сдалась?» Откровенничать с Игорем я не собиралась, но ему надо было что-то ответить. Он курировал интернат, где я росла. Парень с сомнением окинул меня взглядом. «Полагаешь, он тебя запомнил? Сколько лет прошло? У него баб с тех пор была не одна сотня, он и думать о тебе забыл». Что бы Игорь ни говорил, я точно знала. А Рэй меня помнит и люто ненавидит. Он не похож на того, кого можно безнаказанно кинуть. Двадцать лет пройдет, все равно отомстит, если представится случай. «Стоит ли так рисковать?» «Я не могу», — повторила упрямо. «Я жить должна, понимаешь? Жить и быть свободной. Меня сестра ждет. Если со мной что-то случится, она тоже пропадет». «Смотри, как знаешь». Игорь забрал у меня планшет. «Второго шанса не будет». «Ты о чем?» — насторожилась я. «После этой операции мы сворачиваем дела в этом городе». «Но ты обещал помочь!» — возмутилась я. Я кучу денег тебе заплатила. Я все их потратил на поиски твоей сестры. Ни копейки себе не оставил. Я сейчас разрыдаюсь. Игорь злой дернул плечом, развернулся на сто восемьдесят градусов и пошел прочь. Эй, ты куда? Я бросилась за ним. Поищу кого-то более сознательного. Не для себя ведь прошу. Для общего блага. Вот только не лей мне в уши эту чушь про общее благо, скривилась я. «Меня Лавры Зои Космодемьянской не прельщают. Где гарантии, что после того, как я все сделаю, ты меня не кинешь? Я тебе координаты, а ты снова не найдешь Дашку». «Осталось проверить три интерната». Игорь остановился. «Я отыщу твою сестру бесплатно и быстро. Только достань координаты, и у тебя будет ее адрес». Я прикусила щеку изнутри. «Черт, как же страшно!» «Будь у меня больше времени, я бы послала Игоря куда подальше и поискала другой способ найти Дашу. Но до ее выпуска остался месяц, а еще надо устроить побег. Нет у меня выбора, как ни крути». «Хорошо», — кивнула. «Будут тебе координаты. Но если не найдешь Дашку, я тебя оторву». «Умница», — парень засиял, пропустив предупреждение мимо ушей. «Зря. Я слов на ветер не бросаю». Резерв поселится в президентском люксе. Постарайся попасть туда на уборку. Не учи меня делать мою работу, — отмахнулась я. Настал мой черед повернуться к Игорю спиной. Больше обсуждать нечего. Мне предстоит круто подставиться и все, что я могу, молиться, чтобы у Атланта был склероз, и он забыл девчонку, которая когда-то выставила его идиотом. В отеле всего один президентский люкс. Для самых-самых. Вот только он закреплен не за мной. По номерам нас распределяет начальник смены. Нельзя просто взять и пойти убираться там, где хочешь. Ирина Васильевна...» В конце смены я заглянула в кабинет к начальнице. «И я к вам с деловым предложением». «Слушаю», — кивнула полная дама в очках. «Поставьте меня на уборку президентского люкса», — выпалила я. Ирина Васильевна удивленно вскинула брови. Прозвучи эта просьба из уст другой девушки, она бы сразу послала ее куда подальше, не без оснований заподозрив в желании подцепить влиятельного атланта. «Но это была я!» — страшила Катя, как меня называли за спиной. «Но меня бы позарился разве что слепой атлант, а таких не существует. Этих дьяволов ни одна зараза не берет». «Зачем тебе это?» — спросила начальница. «Мне-то как раз без надобности», — ответила я беспечно. За девчонок переживаю. Вдруг Атлант на горничную глаза положит. Такой шишки не откажешь. Нам нужны проблемы. Я идеальный вариант для этой работы. В мою сторону он даже не взглянет. Решила побыть спасительницей, хмыкнула женщина. Я пожала плечами. Пусть думает, что хочет. Спасибо за предложение, она кивнула. И я подумаю. Настаивать я не стала. Если у Ирины Васильевны есть мозг... А он у нее есть. Работать мне на уборке президентского люкса. Это была хорошая новость. Наверное.